Он сделал несколько шагов к дороге и снова закричал. «Седрик, черт побери! Зачем так далеко? Я ж велел разбить лагерь поблизости!» Откуда-то донесся тонкий голос старика Седрика. «Здесь небольшая лужайка, чтобы пасти коней, а мы хотели присматривать за ними. И нужен хороший запас хвороста для костра». Ривер проворчал что-то, но потом согласился. — Ладно, это в сущности не имеет значения. Эти здесь надежно связаны, сам дьявол их не освободит. За ними будут внимательно смотреть, и мы можем отойти на два шага. Эйна, тот самый, кого согнали со стула в ту ночь в замке, предложил. — Мы можем снести их в лагерь. Ривер подумал и ответил. Нет. Два человека будут все время наблюдать за ними. Зачем тратить силы? К тому же здесь, в тишине, они соберутся с мыслями и решат, как вести себя утром. Он спустился вниз по дороге, остальные пошли за ним, а Эйнер и Робин, два здоровых увольня, остались. Эйнер обратился к Дункану. «Ты слышал, что он сказал? Мне приказано не делать на тебе отметок. Но в случае каких-нибудь фокусов я накормлю тебя песком». «Все в порядке, милорд», — спросил Конрад. «Не разговаривать», — приказал Робин. «Держите рот на замке». «Со мной все в порядке», — ответил Дункан. «И с Эндрю тоже». А Мэг я не вижу. Она налево, недалеко от Дэниела, привязана между двумя деревьями. «Сказано не разговаривать!» закричал Робин. «Милорд!» сказал Коннорд. «Похоже, мы перед лицом великой опасности». «Я уверен в этом», ответил Дункан. Манускрипт все еще оставался в том месте, куда его отнесло. Он запутался в ветвях, и давление ветра прижало его к ним. Что-то зашевелилось между ивами по другую сторону рощицы. Дункан сидел и смотрел на пятно, которое, как ему казалось, двинулось. «Может, лиса?» — подумал он. Хотя сомнительно, чтобы лиса подобралась так близко к людям. Ивы закрывали лагерь ривера, но в просветах между ветвями Дункан видел свет костра. Вечером слышались крики, хохот и песни. А с наступлением ночи все затихло. Плач, который Дункан слышал раньше, время от времени возобновлялся, и он был уверен, что этот звук шел откуда-то с болота. Его запястья болели от попыток хоть как-то ослабить веревки, но теперь Дункан больше не напрягал руки, так как убедился в бесполезности этого. «Наверное, есть способ убежать», — думал он. «Должен быть». Долгие часы он ломал голову, пытаясь найти подходящий способ. Например, острый камень, о который можно перетереть веревки. Но здесь, по-видимому, нет камней, только песок да глина. Руки его были связаны за спиной на крестце. Хитро извернувшись, можно протащить их под ноги, а затем поверх ног и перегрызть веревки. Но при двух стражниках это было немыслимо. К тому же он не был уверен, что это вообще возможно. Дункан мог бы подкатиться к Конраду, и они перегрызли бы веревки друг у друга. Но и это было невозможно под внимательными взглядами Робина и Эйдера. Дункан продолжал строить фантастические планы спасения. Вдруг вернется Сноупи, подкрадется незаметно и перережет веревки у одного, и тот кинется на стражника пока Снупи освобождает второго. Может, появится дух и тут же полетит искать помощь. Спустится с неба Диана верхом на боевом грифоне с боевым топором в руках. Может, дикий охотник забудет о своей вечной охоте и придет ему на помощь. Но это все мечты. Дункан знал, что ничего подобного не произойдет. А утром... Он запретил себе думать об этом. Вряд ли он сумеет сколько-нибудь достойно принять пытки. Хуже всего то, что он ничего не мог сказать Риверу и тем остановить мучение. Ведь никакого сокровища не было. Откуда у Ривера такая идея? Хотя у человека его склада подобные мысли появляются автоматически. Приписывая людям свои идеи и мотивы, он был уверен, что каждый ищет богатство. Тайни, долгое время боровшийся, теперь затих и спокойно лежал на боку. Конрад тоже давно не шевелился. Зная его, Дункан решил, что он заснул. Эндрю бессильно свисал, прикрученный к дереву. В лагере Ривера возобновились звуки, но более приглушенные. Манускрипт все еще был на месте. Дункан умирал от желания подкатиться и спрятать его, но боялся привлечь внимание к этим листкам. Стражники были недоверчивы и неутомимы. Они спокойно расхаживали и громко удивлялись, почему Ривер до сих пор не прислал им смену. С некоторым удивлением Дункан осознал, что хочет есть и пить. Жажду он еще мог понять, но чувство голода удивило его. Человеку в его положении явно должно быть не до еды. Сколько же времени прошло с тех пор, как они вышли из Стендишхауза? Кажется, минула целая вечность. Но нет, всего пять или шесть дней, точно он не знал, все эти дни спутались. И за такое время столько тревог, а они прошли так мало».